Дворец уступал поряду параметров владениям княжеских родов, но вот что касается порядка и благоустройства, герцогине было на этом повернуто: идеальные газоны, кусты подстрижены листочек к листочку, на дорожках не соринки, фонтан чист, деревья зеленые, цветы благоухают, прислуга вышколена и повадками напоминает роботов.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 Эсбежники передали меня дворецкому, который с непроницаемым выражением на лице сопроводил в дом. Справа и слева высились античные скульптуры, поддерживающие могучими плечами балкон второго этажа, с беломраморными баласинами, как и положено уважающему себя балкону. Дворецкий отдал меня на попечение сексапильной горничной и стафета какая-то.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 Но Союз делится с нами через своего посредника весьма ценной информацией, и мы бы не хотели лишаться этого источника. Вы готовы к войне? На примик поинтересовался я. Вы готовы к тому, что я приду за их головами? Очень не рекомендую этого делать, посерьезнее Лаворанова. Во-первых, у Диагелева и Бестужева достаточно сил, чтобы создать проблемы слабому роду. Во-вторых, ты не должен действовать в разрез с клановой политикой. Советую договориться, заключить сделку, что угодно, только не военное решение.